Статья вторая. Романтизм. Отношение критического сознания к романтизму. Гигелизм. 1834-1840 годы. Романтизм, писал Белинский в заключительной статье «Литературных мечтаний». Вот первые слово огласившие Пушкинский период. Народность. Вот Альфа и Омега нового периода. Как тогда всякий бумагоморатель из кожи лез, чтоб прослыть романтиком Так теперь всякий литературный муж претендует на титло народного писателя. Народность — чудное словечко, что перед ним ваш романтизм? В самом деле это стремление к народности весьма замечательное явление, не говоря уже о наших романистах и вообще новых писателях, взгляните, что делают заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этот поэт, гений, которого всегда был прикован к туманному Альбиону и фантастической Германии, вдруг забыл своих паладинов, с ног до головы закованных в сталь своих прекрасных и верных принцесс, своих колдунов и свои очаровательные замки и пустился писать русские сказки. Нужно ли доказывать, что эти русские сказки также не в ладу с русским духом, которого в них слыхом не слыхать и видом не видать, как не владу с русскими сказками греческий или немецкий гигзаметр? Но не будем слишком строги, к этому заблуждению могущественнейшего таланта, увлекшегося духом времени. Жуковский вполне совершил свое поприще и свой подвиг. Мы больше не вправе ничего ожидать от него. Вот другое дело Пушкин. Странно видеть, как этот необыкновенный человек, которому ничего не стоило быть народным, когда он не старался быть народным, теперь так мало народен, когда решительно хочется быть народным. Странно видеть, что он теперь выдает нам за нечто важное, то, что прежде бросал мимоходом, как избыток или роскошь. Мне кажется, что это стремление к народности произошло из того, что все живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотели создать народную, как прежде силились создать подражательную. И так опять цель, опять усилие, опять старая погудка на новый лад. Но разве Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался быть народным? Нет, он об этом немало не думал. Он был народен, потому что не мог не быть народным. Был народен бессознательно и едва ли знал цену этой народности, которую усвоил созданием своим без всякого труда и усилия. По крайней мере, его современники мало умели ценить в нем это достоинство. Они часто упрекали его за низкую природу и ставили на одну с ним доску прочих баснописцев, которые были несравненно ниже его. Следовательно, наши литераторы с такой ревностью, заботящиеся о народности, хлопочут по-пустому. Чтобы понять совершенно смысл этой правдивой по всему, кроме Пушкина, выходки Белинского, должно припомнить факты. Это было время исторических романов, выходивших дюжинами в месяц в Москве и в Петербурге. Романов, в которых большую частью изображения предков были прямо списаны с кучеров и их потомков, которых народность заключалась только в разговорах ямщиков, да и то еще подслушанных и переданных неверно и не свободно, а историческое в описаниях старых боярских одежд, вооружений, столов, до кушаний в которых оригинальна была только дерзость авторов, изображавших с равную бессветностью всякую эпоху нашей истории. Разумеется, что я говорю это не о романах Загоскина, не о романах Полевого, которых никак не следует ставить на одну доску с его драмами, этими несчастными плодами несчастной эпохи его деятельности, и, в особенности, не о романах Ложечникова. Это были блестящие исключения. Хотя, надо бы сказать правду, только даровитость и какая-то оригинальная задушевность тонна выкупают романы Загоскина. Только смелые замашки, только стремление к проведению новых исторических мыслей, верных или неверных, но во всяком случае имевших отрицательное значение, сообщают некоторую жизнь Симеону Кирдяпе, клятве при гробе Господнем и другим попыткам Полевого, который вовсе не был рожден творцом и художником» и только романы Ложечникова остались и уцелели для нас, со всеми их огромными, пожалуй, недостатками, но и огромными достоинствами. Все же остальное вполне стоило нападок Белинского. Писались, или лучше сказать, фабриковались эти штуки по известным рецептам, московские изделия по загозкинским, петербургские по бугаринским Кроме того, историческое поветрие ударилось и в другую область, в область драмы. На сцене постоянно горланил и хвастал Липунов, кабенился Минин в виде Девы Орлеанской, и поистине в грязь стаскивались эти великие доблестные тени. Опять должны тут исключить несколько попыток хомяковских, Несмотря на их странный в приложении к нашему быту шиллеровский лиризм, подававший повод к правдивым и извительным насмешкам и, пожалуй, погодинских, хотя менее всего к художеству способен достопочтенный наш историк, и только глубокое знание, столь же глубокое чутье историческое и пламенная любовь к быту предков подкупали в отношении к его драмам небольшой круг друзей, между прочим, Пушкина который вовсе не иронически написал к нему известное письмо об его марфи посаднице Замечательный факт, что хомяковские и погодинские попытки, то есть единственные остатки историко-драматического поветрия, о которых можно вспомнить с уважением, не пользовались в то время никаким успехом, на сцене свирепствовали Липуновы и ломались Сменины кого было состояние литературы, которое Белинский охарактеризовал как стремление к народности и отделил от прежнего, от стремления романтического. Прежде всего, самое отделение такое было неправильно. Эпоха была и долго еще оставалась романтическую, сам Белинский был еще в то время романтиком, и потому-то впоследствии, разъяснивший себе окончательно вопросы, всю свою энергическую вражду обратил на романтизм, преследуя и бичуя его нещадно. Но понятие о романтизме до сих пор такое еще малоразъясненное понятие, что и воюя с романтизмом, Белинский долго еще был романтиком, только в другой коже, да едва ли перестал быть им до конца своего поприща. Нет, по крайней мере, сомнений – а если есть, то они легко могут быть опровергнуты фактами, которые изложены будут в всей статье, что Белинский второй эпохи своего развития, то есть развитие нашего общего критического сознания, эпохи наблюдателя, зеленого цвета и отечественных записок 1839 года, был романтиком гегелизма. И с наивно-страстной энергией бичевал в себе и во всех романтика старой формы, романтика французского романтизма. Да и что называть романтизмом, мы доселе еще едва ли можем дать себе ясный окончательный отчет. Поэзия Жуковского — романтизм, Гюго — романтик, Полежаев и Марлинский — романтики, Гамлет Полевого и Мочалова — романтик, а Кольцов разве не романтик? А Лермонтов в Арбене немцы ли, разве не романтик? Все это романтизм, и все это весьма различно, так различно, что не имеет никаких связующих пунктов. Один немец, кажется, Шмидт, написал целых две книги о значении романтизма, и, боже великий, каких чудес не встретите вы в этой книге. Мольер, например, выходит у автора романтиком, а Шекспир устраняется, выгораживается а с ним вместе и все протестантское из романтизма как из чего то позорного и ужасного сколько можно понять из истинно немецкие запутанного сочинения господина шмидта романтическое решительно сливается для него с католическим и слово романтизм обозначает для него всякую несвободу мысли и чувства всякое подчинение души чему то смутному темному неопределенному так как во всякой галематье По справедливому измечанию Печорина есть идеи, а иногда бывают даже идеи то и смутное определение романтизма господином Шмидтом носит в себе зародыш идеи. Действительно, романтическое в искусстве и в жизни на первый раз представляется отношением души к жизни несвободным, подчиненным, несознательным. А с другой стороны, оно же — Это подчиненное чему-то отношение, есть и то тревожное, то вечно недовольное настоящим, что живет в груди человека и рвется на просторы с груди, и чему недовольна целого мира. Тот огонь, о котором говорит Нцири, что он от юных дней, таяса жил в груди моей, и он прожег свою тюрьму. Начало это не свободно, потому что оно стихийно, Но оно же, тревожное и кипящее, служит толчком к освобождению сознания от стихийного. Оно же разрушает кумиры темных богов, которым подчинено еще само, потому что слишком хорошо помнит их силу и влияние, испытало на себе действие, веяние этих сил, но само в то же время есть веяние. Романтическое такого рода было и в древнем мире, И Шетебриан, один из самых наивных романтиков, чутьем романтика отыскивает романтические веяния в древних поэтах. Романтическое и в средневековом мире, и в новом мире, и в стремлениях гетовского Фауста, и в лихорадке Байрона, и в судорогах французской словесности тридцатых годов романтическое является во всякую эпоху, только что вырвавшуюся из какого-либо сильного морального переворота, в переходные моменты сознания, и только в таком определении его воздушная и сладко-тревожная мечтательность Жуковского мирится с мрачной тревожностью Байрона и нервной лихорадкой Геура с пьяной лихорадкой русского романтика, любимой Торцовой. Я упомянул имя Шатабриана. И в самом деле, что один из самых характеристических представителей одной страны романтического веяния и та страница в его за могильных записках, где он называет себя предшественником Байрона, не покажется нисколько хвастовством тому, кто читал на Чезов, Рене, Аталу. Что такое Рене? Как не исповедь самого Шатабриана. Сквозь всю шумиху фраз — из старых форм, затрудняющих для читателей нового времени чтение поэма на Чезе, не прорывается ли тот недуг жгучие печали, которые конечно, не в одинаковой степени грыз и автора гения христианства, и автора Чайльд Гарольда? Что такое Рене, как неболезненный первенец XIX века, получивший в наследие безотрадный скептицизм, не совладевший с ним и не усвоивший, как Байрон, рокового наследства, а напротив с отчаяния в обожание разрушающихся на величавых старых форм. Что такое Рене, как не тот же Корсар и Лара, только не переступивший страшной бездны в которую они ринулись, а остановившиеся перед нею в болезненном недоумении? А помните ли вы исповедь Эвдора в Мучениках? Единственный, но зато истинно поэтический оазис этого надутого романа. Над этим отрывком есть романтическое веяние переходных эпох в тяжкой скорби, терзающей героя, в бессознательном присыщении жизнью его и всех лиц его окружающих, в безумно лихорадочном порыве страсти к леди пробивается тот же романтический недуг, то тревожное начало, равно равноспособно и к плачу по старому мире, и к его разрушению, только не способно ни к какому созиданию. Поэтому-то у Шатабриана есть странное чутье на открытие романтической струи повсюду. Чтобы убедиться в этом, стоит только развернуть на любой странице второй том «Гения христианства». Он слышит романтические веяния в стихах Одиссеи, подмечает порыв романтические у Вергилия, ищет только этой одной струи, и надобно прибавить, указывает на нее всегда правильно и ею только в состоянии от души увлекаться. Может быть, никто так глубоко и болезненно не прочувствовал романтического веяния, как один из немногих истинных поэтов нашей эпохи Альфред де Мюссе, вероятно, потому что это романтическое веяние закружило его окончательно, вследствие чего он и пал бедную жертвою обладавшего им тревожного стихийного начала. В исповеди сына века этой глубоко искренней книги романтическое веяние решительно является в виде темных, Из страшных сил, уже отошедших в область прошедшего, но еще гнетущих своим влиянием настоящие, в виде старых божеств, из-под власти которых только что вырвалось, ушло, но еще не освободилось сознание. Одну глубокую страницу я должен напомнить читателям для пояснения моей мысли о романтизме, как стихийном веянии ибо никакое диалектическое развитие не пояснит так мысли, как поэтическое ее выражение. «Во времена войн империи», — рассказывает герой книги Октавий, — «в то время, как мужья и братья были в Германии, тревожные матери произвели на свет поколения горячие, бледные, нервные. Зачатые в происшедшей битве Воспитанные в училищах под барабанный бой, Тысячи детей мрачно озирали друг друга, Пробуя свои слабые мускулы. По временам являлись к ним покрытые кровью отцы, поднимали их к залитые в золото груди, Потом слагали на землю это бремя И снова садились на коней. Но война окончилась. Кесарь умер на далеком острове. Тогда на развалинах мира Села тревожная юность, ведь эти все дети были капли горячей крови, напоившие землю, они родились среди битв. В голове у них был целый мир, они глядели на землю, на небо, на улицы, на дороги, все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении. Три стихии делили жизнь, расстилавшуюся перед юношами, за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними — Заря безграничного небосклона, первые лучи будущего. И между этих двух миров нечто подобно океану, отделяющему старый материк от Америки. Не знаю, что-то неопределенно зыбкое море, тинистое и грозящее кораблекрушениями, переплываемое по временам далеким белым парусом или кораблем с тяжелым ходом. Настоящий век, одним словом, которое отделяет прошедшее от будущего, которое ни то, ни другое, и походит на то и на другое вместе, где на каждом шагу недоумеваешь, идешь ли по семенам или по праху. И им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, ни день и ни ночь. Они нашли его сидящим на мешке с костями и закутанным в плащ эгоизма, дрожащим от холода. Смертная мука закралась к ним в душу при взгляде на это видение полумумию и полупрах. Они подошли к нему как путешественник, которому показывают в Страсбурге дочь старого графа Сарердена, бальзамированную в гробу в венчальном наряде. Страшен этот ребячский скелет, ибо на худых и бледных руках его обручальное кольцо, а голова распадается прахом посреди цветов. В такой поэтически страшной картине изображает поэт общее состояние эпохи. Мы не станем следить за дальнейшим развитием начальной мысли поэта, но должны указать на его упреки и проклятия Гёте и Байрону как правозвестником разочарования. «О Боже!» — говорит он, обращаясь к певцу Лары. «Я, который говорю с тобою! Я, который не более как слабый ребенок! Я!» Выстрадал, может быть, больше бедствий, чем ты, а все-таки верю в надежду, все-таки благословляю Бога. О народы будущих веков! — оканчивает он свое вступление. Когда в жаркий летний день склонитесь вы над плугом на зеленом лугу отчизны, когда под лучами яркого чистого солнца земля, щедрая мать, будет улыбаться в своем утреннем наряде земледельцу, Когда, отирая со спокойного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне. Вспомните о нас, которых не будет уже боли. Скажите себе, что дорого купили мы ваш будущий покой. Пожалейте нас больше, чем всех ваших предков. У них много горя, которое делало их достойными сострадания. У нас нет того, что их утешало». Зачем же, спрашивается, назвали романским это начало стихийное и тревожно-лихорадочное, которое было общее многим эпохам и, вероятно, будет общее многим другим? Этот озноб и жар с напряженным биением пульса, который равно болезнен, а кажется ли он сладкую, но все-таки тревожную и разъедающую мечтательность жуковского Тоскою ли по прошедшим Шато-Бриана, мрачным ли и сосредоточенным отрицанием Байрона, судорожными ли созданиями Виктора Гюго и литературы тридцатых годов, борьбой ли с ним светлой ясной пушкинской натуры, подчинением ли ему доморальному уничтожению натур Марлинского и Полежаева, мочаловскими ли созданиями, воплями огоревских монологов или фетовскими странными Но для души ясными намеками на какие-то звуки, которые льнут к моему изголовью, полны они томной разлуки, дрожат небывалой любовью, которые так томно и грустно небрежно в свой мир рассвеченный уносит и ластится к сердцу так нежно и так умилительно просит. Зачем же назвали, говорю я, исключительно романским, то начало, которое столь же, если не более, свойственное и нашей русской природе? Которое не раз закруживала эту природу до безвыходных андры до лермонтовского ожесточения и зловещих предчустий, до тургеневского раздвоения и расслабления, а в сферах более грубых до полежаевского цинизма и до запоя любимой Торцовой.